Глава 10. Прибыль, прибыль и еще раз прибыль. Допустим, вас заинтересовала компания SensorMatic, которая разработала систему предотвращения магазинных краж. Ее акции выросли с 2 до 42 долларов в 1979-1983 годах. Брокер характеризует SensorMatic как небольшую быстрорастущую компанию. Или другой вариант. Ваш портфель включает акции двух умеренно растущих и трех циклических компаний. И есть ли гарантия, что SensorMatic или те акции, которые у вас уже есть, будут расти? А если покупать, то какую цену считать обоснованной По существу, это вопросы о том, что создает стоимость компании и почему ее стоимость завтра будет выше, чем сегодня. На этот счет есть множество мнений, но лично я всегда свожу ответ к прибыли и активам. К прибыли в особенности. Порой на то, чтобы цена акций пришла в соответствии со стоимостью компании, нужны годы, а периоды спада длятся так долго, что инвесторы начинают сомневаться в возможности этого. Тем не менее, стоимость компании неизменно побеждает. По крайней мере, свидетельств достаточно, чтобы верить в это. Анализ акций на основе прибыли и активов ничем не отличается от оценки местной прачечной самообслуживания, аптеки или многоквартирного дома, которые вы собираетесь купить. Не следует забывать, что акция – не лотерейный билет, это доля собственности в компании. На прибыль и активы можно взглянуть и по-другому. Если вы компания, то ваши прибыль и активы будут определять, сколько инвестор предложит за долю в бизнесе. Оценка самого себя на подобие General Motors очень поучительна и помогает понять содержание этого этапа исследования. К активам следует отнести ваше недвижимое имущество, автомобили, мебель, одежду, ковры, лодки, инструменты, ювелирные украшения, клюшки для гольфа и все, что можно продать, если вы решите ликвидировать себя или прекратить деятельность. Разумеется, вам придется вычесть все непогашенные ипотечные кредиты, автокредиты и прочие займы, полученные от банков, родственников или соседей, неоплаченные счета, долговые расписки, карточные долги и тому подобное. Полученный остаток и будет балансовой или экономической стоимостью ваших материальных активов. Если результат отрицательный, то вы – потенциальный банкрот. До тех пор, пока вас не ликвидируют и не продадут кредиторам, ваша стоимость определяется способностью зарабатывать прибыль. За свою трудовую жизнь вы можете заработать тысячи, сотни тысяч и даже миллионы долларов, в зависимости от размера заработной платы и трудоспособности. Совокупные результаты могут, однако, сильно варьировать. Теперь самое время определиться с принадлежностью к той или иной категории компании, которые были описаны ранее. Это неплохое развлечение в кругу друзей. Те, у кого стабильная работа с невысокой зарплатой и скромными перспективами, являются эквивалентом медленно растущих компаний, например, электроэнергетических вроде American Electric Power. Библиотекари, учителя и полицейские относятся к категории медленно растущих. Те, кто получает хорошие зарплаты, И имеет предсказуемые прибавки, например, менеджеры среднего звена являются эквивалентом умеренно растущих компаний типа Coca-Cola и Rolston Purina. Фермеры, работники гостиниц и сезонные работники на курортах, игроки в хай-лай и владельцы летних лагерей, которые зарабатывают деньги в сезон, а затем пытаются растянуть их на период длительного безденежья, являются эквивалентом циклических компаний. В эту категорию могут входить также писатели и актеры, однако возможность резкого повышения доходов делает их кандидатами на переход в категорию быстрорастущих растущих компаний. Бездельники, бенефициары трастовых фондов, землевладельцы, кутилы и прочие, живущие за счет семейного состояния и не слишком утруждающие себя люди – Являются игроками на активах, аналогичных золотодобывающим и железнодорожным компаниям. Главная их проблема в том, что остается от активов после погашения долгов и расчета с кредиторами из винных магазинов и турфирм. Беспризорники, бродяги, нищие, банкроты, уволенные работники и безработные в целом являются кандидатами на выход из кризиса, пока у них остается хоть капелька энергии и предприимчивости. Актеры, изобретатели, застройщики, мелкие предприниматели, спортсмены, музыканты и преступники – потенциально эквиваленты быстрорастущих компаний. В этой группе риск потерпеть неудачу намного выше, чем в группе умеренно растущих. Но уж если случается успех, то доход мгновенно возрастает в 10, 20 и даже 100 раз, что превращает человека в эквивалент Taco Bells или Stop and Shop. Покупая акции быстрорастущей компании, вы фактически ставите на вероятность значительного роста ее прибыли в будущем. «Что лучше, вложить деньги в молодую Данкин Доунас в лице Харрисона Форда?» или в «Кока-Кола» в лице корпоративного адвоката. Пока Харисон Форд работает плотником в Лос-Анджелесе, разумнее выглядит вложение в представителя «Кока-Кола», но стоит господину Форду сняться в культовом фильме «Звездные войны», как его доход становится совсем иным. Вряд ли доход адвоката подскочит в 10 раз, если только он не выиграет крупный бракоразводный процесс. Зато парень, который занимается очисткой небольших судов от ракушек и пишет романы, может стать следующим Хемингуэем. «Читайте книги, прежде чем инвестировать». Вот почему инвесторы выискивают перспективные, быстрорастущие компании и ставят на рост их акций даже при отсутствии прибыли в текущий момент или незначительности величины прибыли на акцию по сравнению с ее ценой. Значимость прибыли демонстрирует любой график, где помимо кривой изменения цены акций есть кривая прибыли. Книги графиков имеются в любой брокерской фирме и просматривать их очень полезно. Движение двух кривых всегда согласовано, даже если кривая цен акций отклоняется от кривой прибыли, то раньше или позже возвращается к ней. Одни пытаются выяснить, в чем именно причина успеха японцев и корейцев, но судьба акций в конечном счете определяется прибылью. Другие ориентируются на часовые колебания рынка, но в долгосрочной перспективе определяющим фактором все равно является прибыль. Есть, конечно, исключения, но если вы присмотритесь к графикам принадлежащих вам акций, то ясно увидите зависимость, о которой я говорю. Последние 10 лет, спады и инфляции, цены на нефть то росли, то падали, и все это время цены на акции изменялись вслед за прибылью. Как с акциями Dow Chemical, растет прибыль, растут и акции. Так было с 1971 по 1975 год и затем с 1985 по 1988 год. В промежутке между 1975 и 1985 годами прибыль была неустойчивой и цены на акции тоже. Акции Avon... С 1958 по 1972 год выросли с 3 до 140 долларов, пока прибыль компании шла вверх. Чрезмерный оптимизм привел к тому, что цена акций стала расти быстрее прибыли. Но в 1973 году чудеса закончились. Акции рухнули, потому что рухнула прибыль, и такой исход можно было предвидеть. За 10 месяцев до обвала, статья, анонсированная на обложке журнала Forbes, предупредила об этом. Или взять «Маско corporation которая изобрела шаровой кран И 30 лет кряду наслаждалась ростом прибыли в военное и мирное время, в периоды спадов и инфляции. С 1957 по 1987 год ее прибыль выросла в 800 раз, а акции в 1300. Это, пожалуй, лучшие акции за всю историю капитализма. А что еще ожидать от компании, имевшей первоначально удивительно нелепое название? Маска Screw Products. Ничто не могло ее остановить, пока прибыль росла. Шонис, сеть ресторанов, демонстрировала рост прибыли 116 кварталов подряд, 29 лет. Немногие компании могут похвастаться таким достижением. Как и следовало ожидать, цена акций стабильно росла. Несколько раз цена акций опережала прибыль, но быстро возвращалась. Та же картина и у еще одной успешной быстрорастущей компании – Мариотт. А вот компания The Limited. В конце 1970-х ее прибыль упала, а вместе с ней и акции. Затем прибыль резко пошла вверх, и акции тоже. Но стоило акциям оторваться от прибыли, это случилось в 1983 и 1987 годах, как наступал краткосрочный обвал. То же происходило с бесчисленными компаниями во время обвала в октябре 1987 года. Коэффициент P.E. В любом серьезном анализе прибыли фигурирует отношение цены акции к прибыли, известная также как коэффициент или мультипликатор P.E. Этот коэффициент численно характеризует взаимосвязь между ценой акций и прибылью компании. Значение коэффициента P.E. для всех акций публикуется ежедневно в большинстве крупных газет. В газете Wall Street Journal они, например, выглядят так. Коэффициент P.E., как и кривая прибыли, помогает понять переоценены или недооценены акции относительно потенциальной прибыли компании. Иногда в газете можно увидеть необычно высокий коэффициент P.E. Это нередко объясняется тем, что компания отнесла долгосрочные убытки на краткосрочную прибыль. Если коэффициент P.E. выглядит необычно, спросите о причине своего брокера. Например, я вижу в Wall Street Journal, что у Kmart коэффициент P.E. равен 10. Это результат деления текущей цены акции – 35 долларов на прибыль компании за последние 12 месяцев или финансовый год. В данном случае – 3,5 доллара на акцию. 35 долларов разделить на 3,5 доллара равно 10. Коэффициент PE можно рассматривать как число лет, за которые окупятся первоначальные инвестиции, конечно, при условии, что прибыль не изменится. Допустим, инвестор покупает 100 акций Kmart на сумму 3500 долларов. При текущей прибыли 3,5 доллара на акцию за год 100 акций принесут прибыль в 350 долларов, а за 10 лет окупят первоначальные инвестиции в размере 3,5 тысяч долларов. Инвестору не обязательно делать эти вычисления, поскольку сам коэффициент ПИ говорит о том, что срок окупаемости составляет 10 лет. Если вы покупаете акции, цена которых в два раза выше прибыли ПИ равно 2, то ваши первоначальные вложения окупятся через 2 года, а если их цена выше прибыли в 40 раз, ПИ равно 40, то через 40 лет. К тому времени Шер может стать прабабушкой. Если так, то зачем люди покупают акции с высоким ПИ, когда вокруг столько инвестиционных возможностей с низким ПИ? Ответ прост. Они ищут Харрисона Форда на складе пиломатериалов. Прибыли компаний не менее изменчивы, чем доходы людей. Существование акций с P.E. равным 40 и P.E. равным 3 говорит о том, что инвесторы рассчитывают на высокую будущую прибыль одних компаний и скептически относятся к перспективам других компаний. Достаточно заглянуть в газету, чтобы убедиться, насколько широк диапазон значений коэффициента P.E. Вы также обнаружите, что самые низкие значения P.E. у медленно растущих компаний, самые высокие – у быстрорастущих а промежуточные – у циклических. И это понятно, если следовать логике сказанного ранее. Средний ПИ .E. акций коммунальной компании – 7,9, ниже среднего ПИ .E. акций умеренно растущей компании – 10,14, который в свою очередь ниже среднего ПИ .E. акций быстрорастущей компании – 14,20. Некоторые охотники за дешевыми приобретениями считают, что можно покупать любые акции с низким ПИ, .E., однако мне такая стратегия кажется бессмысленной. Нельзя сравнивать яблоки с апельсинами – Коэффициент P.E. низкий для Dow Chemical, совсем не обязательно равен P.E. низкому для Walmart. Чтобы быстро определить, переоценена ли акция, нужно сопоставить кривую цен с кривой прибыли. Тот, кто купил акции таких компаний роста, как Shonis, Limited и Marriott, когда цены значительно отклонились вниз от кривой прибыли и продал их, когда цены поднялись намного выше нее, наверняка получил неплохой выигрыш. Это, без сомнения, сработало бы и в случае Avon. «Я не сторонник такой практики, но и не отвергаю ее». Еще немного о ПИ. Всестороннее исследование коэффициентов ПИ в различных отраслях и группах компаний может занять целую книгу, которую никто не станет читать. Глупо замыкаться на ПИ, но и оставлять его без внимания тоже нельзя. Лучшим источником информации для анализа ПИ может стать ваш брокер. Для начала у него можно уточнить, на каком уровне по отношению к среднеотраслевым находятся коэффициенты ПИ ваших акций. На низком, высоком или среднем. Если в ответ вы услышите, что акции компании продаются с дисконтом к отрасли, то знайте, ее P.E. находится на низком уровне. Брокер может предоставить вам исторические данные о P.E. компании. Их можно найти и в отчетах S&P, которые также имеются в брокерских фирмах. Перед покупкой акций полезно узнать значение P.E. за ряд лет, чтобы понять, какой уровень P.E. является нормальным для компании. Новые компании, конечно, не могут похвастаться такой информацией. При покупке Coca-Cola, например, поинтересуйтесь соответствует ли то, что вы платите за ее прибыль, тому, что платили другие в прошлом. Коэффициент PE дает такую информацию. Еще один хороший источник исторических значений PE – Value Line Investment Survey, издание, которое имеется во всех крупных библиотеках и у большинства брокеров. По сути, Value Line содержит всю необходимую инвестору-любителю информацию. Это самое лучшее, что может быть после персонального аналитика по ценным бумагам. Если вы совершенно не смыслите в коэффициентах ПИ, запомните одно – акции с чрезмерно высоким ПИ покупать не стоит. Это избавит вас от многих неприятностей и значительных убытков. За редким исключением, слишком высокий ПИ – такая же обуза для акций, как и слишком тяжелое седло для скаковой лошади. Компания с высоким ПИ должна демонстрировать невероятный рост прибыли, чтобы оправдать высокую цену своих акций. В 1972 году Макдоналдс была такой же великой компанией, как и во все остальные времена. Однако ее акции торговались по 75 долларов, и P.E. достигал 50. Таких ожиданий она оправдать не смогла. Ее акции упали с 75 до 25 долларов, а P.E. принял более реальное значение 13. Макдоналдс пребывала в полном порядке. В 1972 году она была просто переоценена. А вот история, популярная в 1960-е годы, компании Росоперро Electronic Data Systems, EDS. Я не поверил своим глазам, когда увидел отчет брокера о ней. Ее ПИ достигал 500. Чтобы вернуть инвестиции в EDS, потребовалось бы пять веков при неизменном уровне прибыли. Мало того, аналитик, составивший отчет, отметил, что это консервативная оценка. В действительности коэффициент должен быть равным тысяче. Если бы кто вложил деньги в акции компании с ПИ-1000 e. во времена короля Артура и прибыль при этом оставалась неизменной, то он достиг бы безубыточности только к нашим дням. Жаль, что этот отчет не сохранился. Его бы следовало повесить в рамки на стену в офисе рядом с отчетом другой брокерской фирмы со словами «В связи с банкротством компании мы исключаем ее из нашего списка акций, рекомендованных к покупке». В последующие годы компания ids демонстрировала очень хорошие результаты. Стремительно росли ее прибыль и продажи, и все, что она не делала, имело невероятный успех. Акции EDS – совсем другая история. В 1974 году их цена упала с 40 до 3 долларов. Но не по причине разлада в головном офисе, а потому, что они были самыми переоцененными из всех когда-либо виденных мною акций. Очень часто говорят, что будущие результаты деятельности компании дисконтированы в цене акций. Инвесторы EDS в таком случае дисконтировали свое будущее. Подробнее об EDS чуть позже. Когда Avon Products торговалась по 140 долларов, она имела очень высокий коэффициент PE – 64 – Хотя до EDS ему было далеко. Важно отметить, что Avon – огромная компания. Даже маленькой компании требуется чудо, чтобы оправдать PE64, а компании размером с Avon, продажи которой уже перевалили за миллиард, для этого нужно продавать косметику и лосьоны на мегамиллиарды. Кстати, кто-то подсчитал, что компании Avon для оправдания такого коэффициента нужно зарабатывать больше, чем сталелитейная отрасль, нефтяная отрасль и штат Калифорния вместе взятые. Но это предельно оптимистичный сценарий. Ну, сколько пузырьков лосьона и одеколона можно продать на самом деле? На деле прибыль Avon не росла совсем. Они даже снизились, и в 1974 году акции резко упали до 18,5 доллара. Та же беда случилась и с Polaroid. Это не менее солидная компания. Процветавшая 32 года за 18 месяцев потеряла 89% своей стоимости. В 1973 году ее акции продавались по 143 доллара, а в 1974 году они упали до 14,1 доллара. В 1980 году подскочили до 60 долларов, а в 1981 году вновь снизились до 19 долларов. На максимуме 1973 года P.E. компании достиг 50. Это объяснилось тем, что инвесторы ожидали невероятного роста показателей компании в результате выпуска нового фотоаппарата SX-70. Однако фотоаппарат и пленка оказались переоцененными, обнаружились недоработки и люди утратили интерес к новинке. Кроме того, ожидания были настолько нереальными, что для их реализации компании Polaroid пришлось бы продать по 4 фотоаппарата каждой американской семье. Даже бешеный успех продукта не имел бы особого значения для акций. Средний же успех привел к провалу по всем показателям. и рынка Компании находится не в вакууме, рынок акций в целом тоже имеет свой коэффициент ПИ. Это хороший индикатор состояния, позволяющий судить, переоценен рынок или недооценен. Хотя я не советовал обращать внимание на рынок, но если несколько акций торгуются по завышенным относительно прибыли ценам, не исключено, что и с остальными происходит то же самое. Так было накануне финансового краха 1973-1974 годов. Так было, хотя и в меньшей степени перед обвалом 1987 года. В последние пять лет бычьего рынка с 1982 по 1987 год общерыночный коэффициент ПИ вырос с 8 до 16. Иными словами, в 1987 году за одну и ту же прибыль инвесторы были готовы заплатить вдвое больше того, что они платили в 1982 году, явный сигнал переоцененности акций. Конечно, назначение коэффициента PI сильно влияют процентные ставки, поскольку с их падением и снижением привлекательности облигаций инвесторы щедрее платят за акции. Однако взвинтить PI способен и необузданный оптимизм, который появляется на бычьем рынке. Именно это произошло в случаях IDS, Avon и Polaroid. В тот период быстрорастущие компании имели фантастический ПИ, медленно растущие компании ПИ типичный для быстрорастущих компаний, а ПИ рынка достиг максимума, равного 20. В 1971 году любой, кто анализировал коэффициенты ПИ, мог сообразить, что это натуральное безумие, но почему-то все помалкивали. В 1973-1974 годах рынок испытал самую жесткую коррекцию с 1930-х годов. Будущая прибыль Будущие прибыли – вот камень преткновения. Как их предсказать? Текущая прибыль позволяет судить в лучшем случае о справедливости цены акций. Этого достаточно, чтобы не клюнуть на Polaroid или Avon с PE40 и не переплатить за Bristol Myers, Coca-Cola и McDonald's. Однако на самом деле все хотят знать, что произойдет с прибылью в следующем месяце, году, десятилетии. Считается, что она должна расти, и это предположение отражается в цене любых акций. Поиском ответа на вопрос о будущем росте и будущей прибыли заняты армии аналитиков и статистиков, но ошибки для них не редкость. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть любой финансовый журнал. Со словом «прибыль» почти всегда соседствует слово «неожиданность». Не думайте, однако, что я начну утверждать, будто успешный прогноз прибыли или ее роста может дать любой желающий. Стоит серьезно заняться вопросом, как выясняется, что акции могут падать при растущей прибыли просто потому, что профессиональные аналитики и их институциональные клиенты ожидали более высокого роста или расти при падающей прибыли из-за того, что те же весельчаки ожидали более сильного падения. Хотя такие отклонения являются краткосрочными, они все же омрачают жизнь тем акционерам, которые обращают на них внимание. Если предсказать будущую прибыль нельзя, то выяснить, как компания планирует повышать свою прибыль, вам вполне по силам. После этого остается лишь время от времени проверять, работает ли план. Вот пять способов, с помощью которых компания может повысить прибыль. Сократить издержки, повысить цены, выйти на новые рынки, больше продавать на старых рынках и, наконец, оздоровить или избавиться от убыточных видов деятельности. Некоторые путают дивиденды с прибылью, о которой идет речь в этой главе. Под прибылью компании подразумевается то, что у компании остается каждый год после вычета расходов и налогов. Под дивидендом подразумевается то, что она регулярно выплачивает акционерам в качестве их доли прибыли. Компания может иметь отличную прибыль, но при этом не платить дивидендов. Именно на эти аспекты следует обращать внимание при исследовании компании. Если у вас имеется какое-либо преимущество, оно будет только плюсом.